Здесь опасности рядом. Здесь всё тут темно. Здесь потерять себя легко. В мрачных, жутких тоннелях. Метро. 1 Эпидемия Движение в темноте невозможно чушь. Приобщиться к столь необычному виду передвижения не так сложно, как кажется. Идиотизм? Наверное. Но если правильно подсчитать отношения различных групп людей к той или иной ситуации, то в чистоте случаев, как правило, выигрывают дураки. Большинство, конечно, придерживаются другой точки зрения. И это их право. А кому понравится, оказавшись на заброшенной мрачной станции, вдруг взять и разбить свой единственный фонарь определенно не каждому. Эй, там, не вздумайте стрелять! Хищник идет! По туннелю между цветным бульваром и Чеховской проскрежетал чей-то монотонный голос. Его звуковые потоки оказались настолько сильны, что людям на другой стороне не составило бы огромного труда различить этот дребезжащий поток информации. Хозяин всего баритона и себя не заставил долго ждать, появившись на свету прожектора буквально на той же минуте. С блокпоста начал доноситься легкий гул и змеиное перешептывание. Кроме линейного свечения выдающего басистого, встречным к его лицу направлением устремились не менее яркие огни, встроенных в ружье светодиодов. Из-за смешанного угла падения лучей Человек испускал множество теней Сравнимых разве что с призраками Погибших на войне солдат Но главное внимание зрителей Привлекло нечто другое У рельефных ног мужчины Всячески извиваясь от боли Распластался подозрительно худой И грязный оборванец Ганс, ну ты крутой Довольствуясь результатом Оконченного рейда Изрек кадр, восседающий на деревянном Подобии стула у костра И «Еще одного словил!» Его звериный оскал, означающий «неимоверный восторг», был адресован корчащемуся от колик-бедолаге. Подойдя поближе к жертве, главнокомандующий ограничился лишь стандартным фракционным приветствием в сторону Ганса. И это неудивительно. Такое ощущение, что к пушечному мясу могут позволить к себе только ему подобные. «Ну что, уродец, допрыгался!» Бродяга никак не отреагировал. Ему едва хватало сил, чтобы не расплакаться в ответ на жесткие истязания, но долго сохранять тишину не получилось. Они не дали. и, -и я я не не муму мутант! заикаясь, прохрипел пленник, кинув отчаянный взгляд на центрового. Тот засмеялся, едва не надорвав свое круглое пузо. Его решились поддержать и остальные присутствующие к всеобщему обозрению, предоставив свои желтые зубы. Штандартер-фюрер брезгливо легнул громоздким сапогом врага народа. Обширное, замкнутое со всех сторон помещение было залито тусклым светом лампы накаливания, привинченной к плоской серой стене, забрызганной зловонным коричневым веществом. Иногда случались перебои электроэнергии, вызывая тем самым типичное и довольно назойливое мигание. Голодающее из-за недостатка освещения четырехгранное пространство с особо бурным самозабвением реагировало на каждый момент пятисекундного счастья. Одиночество комнаты своим нескромным присутствием скрашивали несколько темных силуэтов. В пользу уважения их стоило бы назвать людьми, но язык никак не поворачивался это сделать. Ужасные дела, творящиеся здесь ежедневно, просили «нет» заставляли принять срочные меры. Страшно подумать, каким нужно быть зверем, чтобы с превеликим удовольствием пренебрегать такой ценностью, как жизнь. Не, «Не надо! Прошу вас, не надо!» На грязном и жутко холодном полу, поджав руки к телу, дабы согреться, умоляя о пощаде всевозможными способами, доживали последние минуты существования два облаченных в лохмотья паренька. Один скрестил и до крови пальцы за спиной. Второй же, не переставая взывать о понимании, молился. «Заткнись, урод!» «Урод, урод!» Повторяя унизительное ругательство, вторил тот силуэт, что в упор по направлению кричащего пленного на весу держал стальной автомат. «Вы мутанты! Вам нет места среди полноценных людей!» Издевательским тоном заговорила следующая грозная фигура. Определенно какая-то важная шишка раз возомнил себе палачом от Бога. Да, мы мутанты, но вот вы как раз и есть самые настоящие нелюди, завопил юноша, некогда косивший под немого, и в ту же секунду сорвался с места, нерушимой лавиной, набросившись на врага. Его тяжелая рука крепко сжимала остроконечный и тесовый черный камень. «Какова?» – не поспев четко выругаться, исполнитель приговора резко полетел на землю, издав громкий хлопок и до тошноты невозможных хруст шейного позвонка. В бывшем самонадеянный бритоголовый обвинитель, указавший бродягам на их неполноценность, открыл длительный огонь по нападавшему. Тот бросился вниз, изначально имея хорошо продуманный план по устранению второго чистоплюя. Как бы не мерзко это было, пришлось обнять еще тепленького мертвеца, заслонив им большую часть родного тела. Бездумно изрешетив половину стены, полноценный принялся обстреливать мертвого товарища, пытаясь зацепить бродягу. Все на благо Рейха, проще говоря. После того, как от мертвого нациста осталось лишь нафаршированное свинцом мясо, можно было только догадываться о сохранности простолюдина, скрывшего свое тело за габаритной спиной уже охладевшего врага. Прошла секунда, две, ни единого шевеления. Идеальный план не удался. «Готов!» – презрительно усмехнулся нацист. Его самодовольное эго, несомненно, одолевал божественный восторг. «Как же без этого?» Убил целого человека аплодисменты ему. Но это еще не все. Один пока что жив. Пока что... Бритоголовый ни секунды немедля подхватил автомат, свисающий на лямке до пояса, и поспешил разбираться с оставшейся головной болью. А тот тем временем продолжал томиться в стальных и тесных наручниках. «Как тебе? А ведь я даже не старался!» Самодовольно прогоготал убийца, локтем упершись об красную стену. Пленный молчал, молчал и страшно дико улыбался. Фашиста крайне смутило подобное поведение несносного червяка. «Что ты скалишься? Смешно тебе, сука? Как он захотел!» Повысил голос не на шутку разволновавшийся солдат. Словно зверь он вцепился в мощное оружие, проделав пару осторожных шагов к гнусному отрепью. Вдруг белая лампочка вновь принялась... За надоедливое моргание, но теперь это было совсем не кстати. Раздался щелчок, окропив военного с ног до головы страхом и жутью. Он тут же попятился назад, но поздно. Слишком поздно. Бродяга уже стоял на своих двух с высвобожденными от железных удавок руками. в Перевалку перемещаясь к середине малогабаритной комнаты. Лампа замигала в последний раз. Но перед смертью... Успела поглотить весь оставшийся мирской свет. Раздался адский рев, и бетонная коробка разразилась души раздирающим криком. Много возомнившего о себе палача настигла поистине справедливая рука господня. Конец рассказа Автор Максим Пожилов Текст читал Михаил Стинский До новых встреч в мрачных туннелях Метро